Глава вторая. Школа для мальчиков Сент-Освальд, среда, 29 сентября. Всё ещё никаких вестей о семействе Андертон-Пуллитов. Я считаю это хорошим знаком. Говорят, что в крайних случаях бывает мгновенный летальный исход, но всё равно, при одной мысли о том, что один из моих мальчиков мог умереть, действительно умереть в моём классе, в моём присутствии, сердце начинает колотиться. а ладони покрываются потом. За годы моего преподавания умерли трое моих учеников. Они каждый день смотрят на меня с классных фотографий в среднем коридоре. Хьюитт, умерший от Менингита во время рождественских каникул в 1972 году. Констебля в 1986 году сбила машина на его собственной улице, когда он побежал за футбольным мячом, и, конечно, Митчелл. В 1989 году этот случай до сих пор не даёт мне покоя. Всё это произошло вне уроков. Однако в каждой смерти, особенно в последней, я чувствую себя виноватым, словно должен был и тогда за ними приглядывать. Есть ещё выпускники: Джеймс Стоун, рак в 32 года. Дикин, опухоль мозга. Стенли, автокатастрофа. Паульсон, Покончил с собой 2 года назад по неизвестной причине, оставив жену и восьмилетнюю дочь с синдромом Дауна. До сих пор они мои мальчики. И когда я думаю о них, мне пусто и печально. И примешивается это необъяснимое болезненное чувство, что мне надо было быть там. Сначала я решил, что он притворяется. Все веселились, Джексон с кем-то дрался в углу и оторопился. Возможно, он был без сознания, когда я вошел. Драгоценные секунды уходили, пока я утихомиривал класс и искал свою ручку. Это называется анафилактический шок. Бог-свидетель, мальчик, много наговорил мне об этом, хотя я всегда предполагал, что его болезни скорее придуманы сверхзаботливой мамашей. Все это я обнаружил в его папке с документами, но слишком поздно. Там же находились присланные матерью бессчисленные рекомендации по его питанию, физическим упражнениям, требованиям к одежде. Синтетические ткани вызывают у него сыпь, фобиям антибиотикам, религиозному воспитанию и вхождению в коллектив. Под заголовком аллергия значилась пшеница, повышенная чувствительность и прописными буквами, отмеченной звёздочкой и несколькими восклицательными знаками, орехи. Конечно, Андертон Пулит не ест орехов. Он потребляет лишь ту пищу, которую мать объявила безопасной и которая соответствует его собственным ограниченным представлениям о том, что приемлемо. Каждый день он приносит на обед одно и то же: два сливочных сырка и сэндвичи с мармитом из хлеба, не содержащего пшеничной муки, разрезанные на четыре части, помидор, банан, пакетик леденцов. из которых выбирают только красные и чёрные и банка фанты. Весь перерыв он жуёт, никогда не ходит в кондитерскую лавку и не принимает угощения. Не спрашивайте, как я умудрился стащить его вниз. Пришлось потрудиться. Мальчики бестолково толпились рядом, кто с интересом, кто в замешательстве. Я звал на помощь, но никто не явился, кроме Джерри Граха Фогеля. который чуть не упал в обморок и заухал. «О, Господи, Господи!» Заламывая свои кроличьи ручки и нервно озираясь. «Джерри, бегите за помощью!» — приказал я, пытаясь удержать Андертон Пуллета на плече. «Вызовите скорую!» «Модо фак!» «Делай так!» По латыни. Граф Фогель только разинул рот. За помощью же помчался Аллен Джонс, перескакивая через две ступени, чуть не сбив с ног Буллета. поднимавшуюся Изабель Тапи. МакНейр побежал к кабинету Пета Слоуна, а Пинк и Тейлер помогали мне держать мальчика. Когда мы добрались до нижнего коридора, мне уже казалось, что лёгкие залиты расплавленным свинцом, и я с истинной благодарностью сдал в свою ношу Слоуну, который, словно обрадовался физическому упражнению, и подхватил Андертон Пуллита как малого ребёнка. Я смутно сознавал, что где-то за спиной Сатклиф Закончил перекличку. Аален Джонс звонил в больницу. Они говорят, что быстрее будет самим его привести, сэр. Граф Фогель пытался вернуть на место свой класс, который N-Mus здесь в полном составе. Примчался посмотреть, что происходит. А тут и новый главный появился из своего кабинета, ошамлённый, рядом с ним Слоун, а из-за его плеча Она выглядела встревоженная Марлин. Мистер Чесли. Даже в таких чрезвычайных обстоятельствах он был странно скован, будто бы сделан из гипса или китового уса, а не из живой плоти. Может быть, вы будете так любезны объяснить мне? Но мир переполнялся звуками, среди которых чётко слышалось биение моего сердца. Тут вдруг вспомнилось путешествие по джунглям из времён моего детства. где искатели приключений поднимались на вулканы под зловещую какофонию барабанов туземцев я прислонился к стене, потому что ноги вдруг преобразились, вместо костей в вен сухажили была какая-то каша. В лёгких засела боль. Где-то у верхней пуговицы жилета была точка, куда кто-то огромный словно тыкал пальцем, что-то подчёркивая для большей убедительности. Я поискал глазами кресло, чтобы присесть. Но было слишком поздно. Мир опрокинулся, и я начал сползать по стене. Мистер Чесли. Если смотреть на главного снизу вверх, он выглядит ещё более зловещим, чем обычно. Усохшая глава смутно подумалась мне. Отличная жертва для усмирения бога вулкана. Я, несмотря на боль в груди, я не удержался от смеха. Мистер Чесли. Мистер Слоун, кто-нибудь, объясните мне, пожалуйста, что здесь происходит? Невидимый палец снова ткнул в меня, и я сел на пол. Толковая Марлин отозвалась первой, не раздумывая. Она опустилась на колени рядом со мной и расстегнула мне куртку, чтобы послушать сердце. Барабаны биль. Я теперь я не чувствовал, а только видел и слышал то, что творилось вокруг. Держитесь, месьтер Чесли. От неё пахло чем-то цветочным, женским. Надо бы сострить. Но я ничего не мог придумать. Грудь болела, в ушах громыхала. Я попытался встать, но не вышло. Я сполз еще ниже, заметил крутых девчонок на носках Аллена Джонса и рассмеялся. Последнее, что помню, как у меня перед глазами появилось лицо нового главного, и я произнес «Бвана, туземцы, они не войдут в запретный город!» И потерял сознание. Я очнулся в больнице. Мне повезло, сказал доктор. У меня случился, по его словам, лёгкий сердечный приступ, вызванный волнением и перенапряжением. Я тотчас же хотел встать, но он не позволил, сказав, что по крайней мере 3-4 дня я должен оставаться под наблюдением. Потом средних лет медсестра с розовыми волосами и детсадовскими ужимками задала мне ряд вопросов и, записывая ответы, смотрела на меня С такой кроткой и укоризной, будто я ребёнок, который упорно мочится в постель. Теперь скажите, мистер Чесли, сколько сигарет мы выкуриваем в неделю? Затрудняясь ответить, мэм: Я не настолько знаком с вашим режимом курения. Она смешалась: Ах, так вы обо мне говорите. Простите, я было подумала, что вы член королевской семьи. Её глаза сузились: Мистер Чесли, у меня работа. У меня тоже подхватил я. Латынь, третий класс, вторая группа, пятый урок. Я уверена, что они смогут обойтись без вас какое-то время, сказала сестра. Незаменимых нет. Печальная мысль. А я думал, вы здесь для того, чтобы мне стало лучше. Конечно, для этого, но сначала нужно покончить с небольшими формальностями. Итак, за 30 минут Рою Хьюберту счастли, бакалавру искусств. Подвели итог в неком подобии школьного журнала. В клеточках расставили загадочные сокращения и галочки. И сестра принялась с самодовольный вид. Должен сказать, что итог не блестящий. Возраст 64. Работа сидячая. Курит умеренно. Недельное потребление алкоголя исключительно для бодрости. Вес средняя между допустимой полнотой и настоящим ожирением. Доктор прочел все это с мрачным удовлетворением. Это предупреждение, — сделал он вывод, — знак, посланный богами. «Вам, знаете ли, не двадцать один?» — заявил он мне. «Кое-что вам уже просто нельзя». «Старая песня. Знаю, знаю. Не курить, не пить, не есть жареную рыбу с картошкой, не делать забегов на сто ярдов, не знакомиться с хорошенькими женщинами? Не, он прервал меня. Я говорил с вашим терапевтом. Доктор Бивинс, так кажется. Бивинс. Я с ним близко знаком. С 1975 по 1979. Блестящий малый, получил отлично по латыни, изучал медицину в дарами. Верно, сказал он, вложив в эти два слога без дна неодобрение. Он говорит, что уже давно беспокоится о вас. В самом деле? Да. Чёрт, побери. Вот что получается, когда даёшь мальчикам классическое образование. Они обращают его против вас. Поросята это такие. И не успеваете вы понять, что к чему, как уже сидите на обезжиренной диете, одеты в тренировочные штаны и подбираете себе благоденью. Тогда не томите. Что этот маленький выскочка рекомендует на сей раз? Горячий эль? Магнетизм? Пиявки? Я помню, как он сидел у меня в классе. Такой маленький, кругленький. Вечно с ним что-то случалось. А теперь он указывает мне, что делать? Он вас очень любит, мистер Честли. Но вот начинается, — подумал я. Ведь вам шестьдесят пять, шестьдесят четыре. У меня день рождения пятого ноября. В ночь Костров. Ночь Костров — праздник в честь раскрытия порохового заговора против английского и шотландского короля Якова Первого, В 1605 году, называемой также Ночь Гая Фокса. Гай Фокс, 1570-1606, английский дворянин-католик, самый знаменитый участник порохового заговора. Он покачал головой, отмахиваясь от ночек остров. И вы полагаете, что можно навсегда сохранить ваш образ жизни? А какой у меня выбор? Согласиться на участь прикованного Прометея, Доктор вздохнул. Я уверен, что такой образованный человек воспримет пенсию и как награду, и как стимул. Нашли бы себе хобби, хобби, ещё чего? Я не собираюсь на пенсию. Будьте же благоразумны, мистер Чэсли. Моя жизнь уже 30 лет заключена в Сент-Осфолде. А что ещё есть? Я сел на своей кровати каталки и спустил ноги вниз. Я чувствую себя прекрасно.